Глава 5 Последняя страница. Мне не хотелось, чтобы Катя оставалась в комнате доктора, тем более, что это была комната даже и не доктора, а одного погибшего командира. Вещи и мебель принадлежали ему. Вдруг остановившаяся жизнь была видна во всём. В робких, неоконченных акварелях, изображавших виды полярного и симметрически висевших на стенах. В аккуратной стопочке специальных книг фотографиях, которых здесь было очень много. Всё девушка с длинными косами, в украинском костюме, и она же постарше, с голым толстым младенцем на руках. Разные, совершенно ненужные мысли сами собой рождаются в подобных комнатах. И женщине, у которой муж служит в авиации, не всегда легко прогнать подобные мысли. Но Катя решила остаться. «Что ж такого?» — сказала она. «Это самая обыкновенная вещь». Я не настаивал, тем более, что мог приезжать в Полярное сравнительно редко. И мне было приятно знать, что Катя живет подле доктора Ивана Ивановича и видит его каждый день. Сразу же она стала работать. Сперва в госпитале медицинской сестрой, а потом в старом Полярном, где у доктора был амбулаторный прием. Когда через две недели я опять приехал... Она была уже полна интересами своей новой жизни. Удивительно быстро вошла она в эту жизнь. Из этих мест уходили суда, чтобы на дальних и ближних морских дорогах встречать союзные и топить германские конвои. И все, что происходило в городке, так или иначе было связано с этой борьбой. Любимых командиров знали по именам. Впрочем, многих из них давно уже знают по именам весь Советский Союз. Необычайная, почти домашняя близость тыла и фронта, поразившая меня Вэн, здесь была еще заметнее, потому что сама жизнь в Полярном была гораздо сложнее и богаче. Не случалась эта жизнь, а шла. По всему было видно, что люди, от командующего до любого краснофлотца, прочно расположились среди этих диких скал и будут воевать до победы. Именно потому, что это было ровное напряжение, Оно и проникало так глубоко в любую мелочь повседневного существования. Вспоминая зиму 1942-1943 года в Полярном, я вижу, что это была едва ли не самая счастливая семейная зима в нашей жизни. Это может показаться странным, если представить себе, что почти через день я летал на бомбежку германских судов. Но одно было летать, не зная, что с Катей, и совершенно другое зная, что она в полярном, жива и здорова, и что на днях я увижу ее, разливающий чай за столом. Зеленый шелковый абажур, к которому были приколоты чертики искусно вырезаны Иван Ивановичем из плотной бумаги, висел над этим столом. И все, что радовало нас с Катей в ту памятную зиму, рисуется мне в светлом кругу, очерченном границами зеленого абажура. И все, что заботило и огорчало, прячется в далеких темных углах. «Я помню наши вечера, когда после долгих, напрасных попыток связаться с доктором я ловил первый попавшийся катер, являлся в полярное, и друзья, как бы ни было поздно, собирались в этом светлом кругу. Что ночь и день-ночь?» Толстый доктор Едок выползал из своей комнаты в огромной шубе кухлянки и занимал за столом, если не наиболее видное, то, во всяком случае, наиболее шумное место. Самый вид его нетерпеливого ожидания чего-то хорошего или хотя бы веселого, казалось, производил шум. Даже когда он молчал, слышно было, как он пыхтит, жует или просто громко дышит. За ним, если считать по шуму, очевидно, следовал я. В самом деле, никогда еще я так много не говорил, не пил, не смеялся. Как будто чувство которое овладело мною, когда я увидел Катю... Так и осталось душе. Все летело. Летело куда-то. Куда? Кто знает. Я верил, что к счастью. Что касается доктора Ивана Ивановича, который чувствовал себя совсем больным после гибели сына, то и он оживал на наших вечерах и все чаще цитировал, главным образом, по поводу международных проблем, своего любимого автора, Козьму Пруткову. Наконец, на последнее место, если считать по шуму, «Нужно поставить моего штурмана, который вообще не говорил ни слова, а только задумчиво сдвигал брови и, вынув трубку изо рта, выпускал шары дыма. Я любил его. Кажется, я уже упоминал об этом. но За то, что он был превосходным штурманом и любил меня. Черта, которая всегда нравилась мне в людях». А Катя хозяйничала. Как у неё получалось, что это наш дом, что мы принимаем гостей и от души стараемся, чтобы они были сыты и пьяны, <свят> не знаю. Но получалось. Конечно, не было бы этих вечеров, этого счастья встреч с Катей, когда наутро она провожала меня, и робкое молодое солнце, похожее на детский воздушный шар, солнце начала полярного дня, как будто нарочно для нас поднималось над линией сопок. Не было бы этого душевного подъёма, Или он был бы совершенно другим, если бы радио каждую ночь не приносило известия о наших победах.